Первому внуку было четырнадцать лет, а воспитанием сына он не занимался, потому что сын свое детство провел в немецком концлагере. — Детей бить нельзя, — утверждает Тедди, — их без тебя будут всю жизнь колотить, кому не лень. А если тебе хочется его ударить, да лучше по морде самому себе, это будет полезнее. После какой-то рюмки... Однако Виктор вспомнил, что Ирма ни словом не обмолвилась о его диком поведении у перекрестков, и пришел к выводу, что девочка хитра, и что вообще прибегать каждый раз к помощи любовницы, когда не знаешь, как выбраться из тяжелого положения, в которое сам же себя и по меньшей мере нечестно. Эти соображения огорчили его, но тут пришел доктор Эрк Водрига и заказал свою обычную бутылку Рома, и они выпили эту бутылку, после чего Виктору все опять стало представляться в радужном свете. Потому что стало ясно, что ему попросту не хотела огорчать его, а это значит, что она уважает отца и, может быть, даже любит. Потом пришел еще кто-то и заказал еще что-то. Потом.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 После хорошей выпивки ему всегда с удовольствием думалось о работе. Хорошо бы написать оптимистическую, веселую повесть о том, что вот живет на свете человек, любит свое дело, не дурак, любит друзей, и друзья его ценят, и о том, как ему хорошо. Славный такой парень, чутковатый остряк. Сюжета нет. А раз нет сюжета, значит, скучно. И вообще, если уж писать такую повесть, то надо разобраться, ищем, почему же этому хорошему человеку хорошо. И неизбежно придешь к выводу, что ему хорошо только потому, что у него любимая работа, а на все прочее ему наплевать. И тогда, какой же он хороший человек, если ему на все наплевать, кроме любимой работы? Да, можно, конечно...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 Но только эти четверо писали в соответствии, а остальные были лишены кто национального самосознания, кто право переписки. А человек, о котором писали они, был, к сожалению, полоумный. А вообще-то интересно было бы написать, как Христос приходит на землю сегодня, не так, как писал Достоевский, а так, как писали эти Лука и компания. Христос приходит в генеральный штаб и предлагает «любите, мол, ближнего». А там, конечно, сидит какой-нибудь юдофоб. — Вы разрешите, господин Банев? — прокатал над ним приятный мужской голос. Это был господин бургомистр, собственной персоной. Не тот топоплексический багровый, хрюкающий от нездорового удовольствия боров,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 — Я постараюсь не обременять вас долго своим присутствием, господин Банев, — сказал он, — и попытаюсь не портить вашу трапезу. Однако же вопрос, к коим я намерен к вам обратиться, назрел уж достаточно для того, чтобы все мы, и большие, и малые, и кому дороги честь и благополучие нашего города, были готовы отложить наши дела для его скорейшего и эффективнейшего разрешения.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 Официант принес устрицы и бутылку белого вина. Бургомистр подъятием пальца остановил его. — Друг мой, — сказал он, — полпорции китчинганской сетрины и рюмку мятной, сетрину без соуса. — Итак, я продолжаю, — сказал он, снова обратившись к Виктору. — Боюсь, правда, что наш разговор трудно будет счесть за стольной беседы, ибо речь пойдет о вещах и обстоятельствах не только печальных, но, я бы даже сказал, неаппетитных. Я намереваюсь поговорить с вами о так называемых мокрицах, об этой злокачественной опухоли, которая вот уже не первый год разъедает нашу несчастную округу. «Да — Да-да, — сказал Виктор, — ему стало интересно. Бургомистр произнес негромкую, хорошо продуманную и стилистически совершенную речь.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 Перейдем к фактам. Бургомистр выпил рюмку мятной, вкусно закусила сетринкой, и голос его сделался еще более бархатисты. Совершенно невозможно было представить себе, что он ставит на людей капканы. Он многословно выразил желание не задерживать внимание господина Банева на овладевших городом слухах.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 как добрые сыновья одной нации. Давайте не будем говорить, о чем мы не будем говорить, а будем, о чем будем. Гургомистр окинул его быстрым взглядом. Что-то рассчитал, что-то сопоставил. Черт его знает, что он там сопоставлял. Но, наверное, все пошло в ход. И то, что Виктор пьянствовал с Расшепером, и то, что он вообще пьянствовал шумно на всю страну, Это что, Ирма, вундеркинд? И то, что есть на свете такая Диана, и еще, наверное, многое что. Так что лоску у господина бургомистра на глазах поубавилась, и он крикнул подать себе рюмку коньяку. Виктор тоже крикнул подать себе рюмку коньяку. Бургомистр хохотнул, оглядел опустевший уже зал, легонько ударил кулаком по столу и сказал...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 Эти заразы просочились в школу и испортили ребятишек. Испортили начисто. Избиратели недовольны. Некоторые город покидают, идет брожение. Того и гляди, начнутся и самосуды. Окружная администрация бездействует. Вот какая у нас ситуация. Он осушил рюмку. Должен вам сказать, как я ненавижу эту мразь, зубами бы рвал, да тошнит. Вы не поверите, господин Банев дошел до того, что капканы на них ставлю. Ну, развратили детей, ладно, дети есть, дети их, сколько не развращаем, все, мало. Но вы войдите в мое положение. Дожди эти, все-таки их работа, не знаю, как это у них получается, но это так. Построили санаторий, целебные воды, роскошный климат, деньги греби лопаты сюда из столицы езди. И чем все это кончилось? Дождь, туман, клиенты в насморке, дальше больше. Приезжает сюда известный физик, забыл его фамилию, ну да вы, наверное, его знаете, прожил две недели. Готово, очковая болезнь, в лепрозоре его, хорошенькая реклама для санатория. Потом еще случайно. Потом еще и все. Как ножом клиент потрезал. Ресторан этот горит. Санаторий едва дышит. Слава богу, нашелся дурак-тренер, тренирует команду экстра для игры в дождливых странах. Ну, и господин Рос Шепер, конечно, помогает в какой-то степени. Вы мне сочувствуете? Пробовал я договориться с этим големом, как об стенку горох. Красный есть, красный. Писал наверх. Никаких результатов. Писал выше. Ничего. Еще выше. Отвечают, что приняли их к сведению и дали делу ход вниз по инстанции. Ненавижу их. Ну, а переломил себя, поехал в лепрозорий сам. Пропустили. Просил. Доказывал. Да чего же, гадкие типы, моргают на тебя облезлыми своими глазами, как на воробья какого-нибудь. Словно, тебя здесь нет. Он наклонился к Виктору и пошептал, — Бунта, боюсь, кровь прольется, вы мне сочувствуете? — Да, — сказал Виктор, — а при чем здесь я? Бургомистр откинулся на спинку кресла, достал из алюминиевого футляра початую сигару, закурил. — В моем положении, — сказал он, — остается одно — нажимать на все рычаги, гласность нужна. Муниципалитет составил петицию в департамент здравоохранения, господин Рашепер подпишется, вы, я надеюсь, тоже, но это не бог есть что. Гласность нужна, хорошая статья нужна в столичной газете и подписана известным именем вашим именем, господин Банев, а материал животрепещущий как раз для такого трибуна, как вы, очень прошу. И от себя лично, и от муниципалитета, и от несчастных родителей добиться, чтобы лепрозорий этот убрали отсюда к чертовой бабушке. Куда угодно, но чтоб духу здесь мокрецового не было, зараза это, и вот что я имел вам сказать. «Да, — Да-да, я понимаю, — сказал Виктор медленно. — Очень хорошо вас понимаю. Хоть ты и скотина, — думал он, — хоть ты боров, но понять тебя можно. Ну что ж это сделалось с мокрецами? Были ведь тихие, сгорбленные. Шли так сторонкой, ничего о них такого не говорили, а говорили, будто воняет от них, будто заразные, будто здорово делают игрушки и вообще разные штуки из дерева. Мать! Фреда говорил говорила, помнится, что у них дурной глаз, что молоко от них киснет, и что наклич-то они нам войну, мор и голод. А теперь сидят они за колючей проволокой, и что же они там у себя делают? Ох, много что-то они делают, и погоду они делают, и детей они переманивают. Зачем? И кошек они вывели, тоже зачем? И клопы у них залетали. — Вы, наверное, думаете, что мы сидим сложа руки, — сказал бургомистр. — Ни в коем случае. — Но что мы можем? — Вот готовлю я процесс против голема. Господин санитарный инспектор пауэр Суман согласен быть консультантом. Будем упирать на то, что вопрос об инфекционности болезни ищать, тут не решен, а голем, как скрытый коммунист, этим пользуется. Это одно. Далее попытаемся отвечать террором на террор. Городской легион, наша гордость, ребята подбрались, золотые орлы, но это как-то не то. Указаний сверху ведь не поступает. Полиция в ложном положении оказывается и вообще. Так что препятствуем как можем. Задерживаем грузы, которые идут к ним, частные, конечно, непродовольствия там и постельные принадлежности, а вот... Книги всякие, они их много выписывают. Вот сегодня задержали грузовик, и как-то легче на душе. Но все мелочи, мелочи от тоски, а надо бы радикально. — Так, — сказал Виктор, — орлы, значит, золотые. — Как его там, Фламенида, Но этот племянник? — Фламин Ювента, — сказал бургомистр, — мой заместитель по легиону. Орел, вы его уже знаете? — Знаю немного сказал Виктор, а книги-то зачем задерживать? Ну как, зачем? Глупость это, конечно, но все мы люди, все мы человеки накипает все-таки, и потом. Бургомист стыдливо заулыбался. Чепуха, конечно, но ходят слухи, будто без книг они не могут, как нормальные люди без еды и прочего. Наступил молчание. Виктор без аппетита ковырял вилкой бифштекс и размышлял. — Да, я мало знаю о мукрицах, и то, что я знаю, не вызывает у меня к ним никаких симпатий. Может быть, просто я не очень-то любил их с детства, но ж бургомистры и его банду я знаю хорошо. — Жиры сало, отцы, президентские хлы, черносотинцы. — Нет. Раз вы против мокрецов, значит, в мокрецах что-то есть. С другой стороны, статью написать можно, даже самую разнузданную. Все равно никто не рискнет меня напечатать. А бургомистр был бы доволен, и получил бы я с него шерсть и клок, и мог бы жить здесь припеваючи. Кто из настоящих писателей может похвастаться, что живет припеваючи? Можно был бы здесь... Устроиться, получить синекуру, заделаться, например, каким-нибудь инспектором муниципалитета по городским пляжам и писать на про то, как хорошо жить хорошему человеку, который увлечен любимым делом, и выступит на эту тему перед вундеркиндами. Эй, есть фокус в том, чтобы научиться утираться. Плюнули тебе в морду, а ты и утерся. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие. — Мы, конечно, ни в коей мере вас не торопим, — сказал бургомистр. — Вы человек занятой и так далее. Что-нибудь в пределах недельки, а? — Материалы мы все вам предоставим. Можем предоставить даже эдкую схемку, планчик которому было бы желательно, а вы так вот коснетесь с опытной рукой, все заиграет, и подписались бы под статьей три выдающихся сына нашего города, член парламента Рашапернант, знаменитый писатель Банев и государственный лауреат доктор Рэм квадрига